Глава вторая. Чем ты можешь быть полезен Родине? Договориться удалось о многом. В первую очередь я пообещал, что буду всячески помогать на КВВ новозеландцам в целом и правительству Новой Зеландии в частности. Отдельно со мной поговорил специалист из Маори. Представители его нации переживали по поводу того, не станут ли они опять на побегушках у других, более развитых наций. Не для того они боролись за независимость и представительство во властных структурах на протяжении столетий, чтобы опять попасть в кабалу к другим. Я честно пообещал помочь всеми возможными способами. Также обещал при возможности спонсировать своих новых союзников Эросом и консультировать их игроков по вопросам развития и политики, в отношении к местным в свою очередь я получил гарантии на то что меня не передадут представителям других стран особенно россии китаю и сша а переживать было о чем уже сейчас их корабли курсировали вокруг новой зеландии благо что друг с другом они были непримиримыми врагами и вряд ли станут договариваться чтобы получить надо мной контроль Хорошо еще то, что большая часть моих активовых сил была на обратной стороне, и никто из современников, кроме братьев Джонс, не знал об этом, иначе давление на меня оказалось бы куда больше. Кроме того, мне и моим людям дали свободу перемещения по острову и гарантии на политическое убежище, также дали разрешение на строительство своего бункера и тира, Разрешили обучать моих людей пользоваться современным оружием. Вообще, в пределах своего особняка и особняка Лючена, который тот мне подарил, точнее продал за Эрос, я мог строить все, что захотел, кроме ракетных шахт и атомных электростанций, разумеется». Но Новая Зеландия – страна небольшая, и корпораций сильных на этом острове мало. Если я сам себе буду пакостить, они не гарантируют мою безопасность. Сотрудничать с другими странами точно придется, пока непонятно на каких условиях. Придется мне, как в свое время королю Сиама, современный Таиланд Раме Пятому, по прозвищу Великий лавировать между интересами и противоречиями сильных мира сего – дружить со всеми против всех, чтобы сохранить свою независимость. И первая встреча наметилась уже через полчаса после моего возвращения в особняк. С Лючином все было в порядке, он уже был на территории своего клана в безопасности. Написал ему, чтобы подогнал мне проектировщиков и дизайнеров. Надо бы на уже начать строить бункер. Пока писал, время пролетело, мне поступил звонок, который я принял на большой визор, стоявший на столе в гостиной. Сам я, одетый по-домашнему, в простую белую футболку и трико, сел напротив на софу, в руку взял бутылку пива. На экране появился статный мужчина средних лет в костюме. «Александр?» — спросил он, будто еще не имел на меня толстенное досье. «Можно просто аре», — смахнул рукой я. «А вас как величать?» «Меня зовут Роман Григорьевич», — сказал мужчина с легкой улыбкой, — «приятно познакомиться». «Не сказал бы, что я уж очень сильно рад», — улыбнулся я ему в ответ, — «но тут уж ничего не поделаешь». «Арес, ты понимаешь, по какому поводу я тебе звоню?» — спросил мужчина. «Ну, более или менее», — ответил я спокойно. «Для начала нужно понимать, что разговор нам предстоит приватный». — сказал Роман Григорьевич. — Я не доверяю всяким цифровым приборам в таких важных делах. Может быть, мы сможем поговорить лично? — Как пожелаете, — улыбнулся я. — Только приезжайте ко мне, сам я никуда не поеду. — Отлично, — произнес собеседник. — Тогда встречайте. Через пять минут в дверь моего дома позвонили. Когда я вышел, то увидел того самого звонившего мужчину, Рядом с ним стоял новозеландский патрульный, который должен был присматривать и за моим домом, а за их спинами стояли двое футуристической солдатской броне с автоматами на плечах. Раз нет пальбы и разбирательств, встреча санкционирована. «О, вы уже здесь, Роман Григорьевич!» — улыбнулся я. «Пройдемте?» «Пожалуй, что нет. Я принес с собой особое устройство, чтобы нас никто не подслушал». «Но оно будет опасно для вашей бытовой техники и гаджетов». «Понятно. Секунду, пожалуйста». Я ушел, закрывая дверь перед их носом и заставил немного понервничать. Но уже через половину минуты я вышел, неся в руках свою початую бутылку пива и еще четыре закрытых. Первую я протянул мужчине в костюме, тот немного посомневался, но взял. Вторую дал полицейскому, тот забрал пиво с улыбкой». У меня в холодильнике было очень хорошее пиво, одно из лучших австралийского производства. Еще две хотел отдать солдафонам, но те лишь помотали головами. Роман Григорьевич строго посмотрел на меня. «Ну нельзя так нельзя», — сказал я с улыбкой и пожал плечами. Бутылки протянул патрульному. «Угостишь своих». Тот киванул и взял их. Мы с мужчиной сошли с крыльца и отправились к дальней части моего обширного двора. Практически раньше. На полпути от нас отстали сопровождающие. Еще через несколько шагов мой спутник вынул из кармана какую-то коробочку и нажал на нее. На мне ничего не задымилось, а в коробочке ничего не запищало. Мужчина кивнул. «Александр», — начал было он. Роман Григорьевич перебил его я. «Пожалуйста, зовите меня Арес. От прошлой моей личности нужно уже отвыкать и мне, и вам, и им». Я посмотрел вверх и, пригубив немного пива, слегка причмокнул. Мужчина удивленно уставился на меня. «Арес, а ты уверен, что у тебя есть сейчас власть общаться со мной и ними в таком ключе?» «Ну, конкретно у меня такой власти сейчас нет». «Однако, если ко мне добавить правительство Новой Зеландии, а может быть и Австралии, я могу чувствовать себя чуть более свободным в общении с вами». «Хм, так ты уже договорился. И о чем?» «Да так, ни о чем серьезном. Торговля, обмен Эроса на земные ресурсы при возможности и военная поддержка в будущем». «Военная поддержка?» Собеседник вопросительно поднял бровь. «И с кем ты собрался воевать?» «Похоже, что вы и ваше руководство еще не до конца разобрались в новом мире». Я покачал головой. «Вы считаете, что среди ваших конкурентов могут быть только американцы, европейцы или китайцы?» «А кто еще достаточно силен? нет ты ли?» «Нет, я очень слаб. Мы все еще очень слабы». Так как я единственный, кто может путешествовать через границы на своих двоих, я видел больше мест и знаю больше. Моя торговая компания позволила мне общаться с верхами среди так называемых местных, то есть тех, кто населял этот мир до прибытия нас, землян. «А они разве не с нами?» — и я думал, недостаточно послушны. И да, и нет. Местные могут помогать развиваться игрокам, а мировой закон запрещает им нападать на игроков. Но как долго продлится этот запрет? Насколько я понял, на КВВ очень мало вечных запретов, временные барьеры только. Я посчитал местных очень и очень много. Более того, в далеких краях, в которых я не бывал и в которые не я, никто бы то ни было из игроков не может попасть». «У местных есть большие государства и страны, и пришли на КВВ они намного раньше, чем мы. Вы считаете, что они не могут представлять опасность для исконных землян, хотя и похожи на нас? Мы даже между собой договориться не можем. Думаете, сможем мирно договориться с ними?» Мой небольшой монолог ввел Романа Григорьевича в ступор. Он, видимо, совсем не ожидал получить подобную информацию. А я специально сделал этот вброс. Про обратную сторону говорить не хотелось никак, а про грядущее нападение со стороны других миров рассказать землянам я не могу. Мировой закон буквально связал мне язык. Мне нужно было добиться того, чтобы земля не скатилась в хаос гражданской войны, пока я буду поднимать свои силы на КВВ. Тогда... «Разве переселение в этот новый мир не будет опасно для нас?» Нашелся, что сказать мужчина. Вообще, с самого начала он пытался своей властной аурой и статью подавить меня, но, конечно же, это ему не удалось. Кто он? Просто руководитель какого-нибудь государственного отдела. Сколько у него человек в подчинении? Несколько сотен? Тысяча? А в прямом вряд ли наберется больше десятка человек». Я же сейчас и в будущем настоящий правитель, пусть и не такой крупный, как Цезарь или Наполеон, но я не чиновник, а царь, верховная власть в своем маленьком королевстве. По одному моему приказу десятки тысяч людей пойдут на смерть, пусть и не вечную, но приятного в ней мало. Все эти десятки тысяч подчиняются мне прямо. Каждый день я раздаю приказы десяткам своих офицеров и старост. «Я бухал с Александром Великим, в моих застенках чалится знаменитый Филипп Македонский, Леонид Спартанский и Перикл Афинский, мои союзники, и общаются со мной в исключительно уважительном тоне. Я пребываю в конфликте с целым Богом и даже убил одного из его воплощений. Великий историк и парфянский царь у меня на побегушках. За год я сильно изменился и сам этого не заметил». Моя аура оказалась намного сильнее ауры этого чиновника. С самого начала подавленным оказался не я, а он. Теперь и вопросы он задавал в вопрошающем тоне не сведущего, а не у начальствующем. «Насколько я понял, — произнес я, — у мирового закона на континенте Вечной войны не стоит задача полностью нас истребить». «Может быть, мы не сильно для него важны в целом, но МЗ не стал бы переселять землян без причины. Одна из его целей — сохранить нас как разумный вид, а значит, грозящие земле проблемы куда серьезнее, чем опасности, ожидающие нас в новом мире. И ты не знаешь, что нас ждет?» «Нет, и МЗ никак не раскрывает этого. Местные в том мире не знают тем более». Какой-нибудь злобный вирус или падение астероидов вполне вероятно. Раз есть шанс на выживание, хоть и маленький, значит, это будет катастрофа такого типа, где поражена будет не вся планета. Советуешь начать строить бункеры? Не знаю, точно не знаю, но для себя я уже решил, что буду его строить. Хм, а чем ты можешь быть полезен родине? «Я чуть не поперхнулся пивом из-за внезапности и неадекватности заданного вопроса. А чем я могу быть полезен и что получу взамен?» А дальше начались настоящие переговоры. Как две базарные бабки мы спорили с представителем российской власти о том, что и как мы будем продавать и как будем сотрудничать. Он было заикнулся о налогах, на что я заявил, что основал уже свою собственную маленькую страну, и платить налоги могу только сам себе. Роман Григорьевич не нашел, чем возразить. «В отличие от других игроков, они не могут удерживать меня на Земле силой. Им даже толком не было известно, каким образом я исчезаю и в какой точке пространства планеты могу появиться». Да, в прошлый раз я появился на том же самом месте, но никто не может утверждать, что это не было особой моей схемой, чтобы ввести потенциальных противников в заблуждение. Сам я, естественно, на эту тему не распространялся. Потом были переговоры по поводу крыши, то бишь защиты меня и Новой Зеландии в целом от вторжения других стран и крупных корпораций. Суммы начинались с миллиарда эрос, на что я ответил, что хер с ним, пусть сбрасывают сюда ядерную бомбу, а таких денег у меня нет и никогда не будет. Хотя я немного лукавил, может быть, если распотрошить мою сокровищницу на нормальном аукционе у местных, миллиарды и наберется, но наличкой у меня его точно нет. В конце концов, мы сговорились на условно-адекватной сумме в полмиллиона эрс за то, чтобы один авианесущий крейсер, два ракетоносца и два больших десантных корабля вместе с танками, БМП и морпехами, плюс какое-то количество кораблей поддержки и снабжения постоянно курсировали вокруг Новой Зеландии для защиты острова и моей тушки». Пипец, конечно, дорого. От 10 до 15 миллионов золотых или 2-3 миллиарда долларов в 2051 год. За год такой аренды они смогут на новый авианосец заработать. И цена Эроса дальше будет только расти. Но тут двояко все. С одной стороны защита, с другой стороны вымогательство. Полмиллиона Эрос для меня сейчас немало, но терпимо. На ЭЗЕ У меня появилась своя комната, смогу уединиться со своими подружками и компенсировать часть потерь. Да и нужно больше работников подключить. Текущими силами работая в две смены, они будут приносить мне по 7-8 тысяч эрос и не меньше двух сотен очков духа в день. Кстати, об АДЭ. Договорились, что я смогу закупаться очками духа на российской земле за Эрос. Роман Григорьевич обещал договориться с нужными людьми. В отличие от новозеландцев или австралийцев, на русские территории я имел достаточно быстрый доступ. Впрочем, я не рассчитывал покупать ОД только у русских. Под боком были китайцы, корейцы и индийцы. Сейчас мало кому нужны ОД. На воскрешение игроков очки духа не тратятся». А вот Эрос нужен многим и во многих сферах. На этом можно будет сделать много ОД. Чем больше будет моя святая земля, тем больше я впоследствии смогу зарабатывать Эроса. Уже остро ощущается нехватка работников. Немного подумал на Соколиков своих, решил не напрягать с этим делом. Мало еще. Но ОД мне нужны были еще для одного важного дела. «Я приказал во всех своих местных деревнях, окружающих Олимп, начать воскрешать девятилетних мальчишек и девчонок с разрешения их родителей и начать с тех, кому до десятилетия осталось меньше месяца. После того, как они пройдут инициализацию, тех, кто получил профессию призывателя, будут усиленно прокачивать в военной академии, остальных же будут учить в обычной академии». Да, им придется рано начать работать под мастерями у различных мастеров, от оружейников и плотников до строителей и швей, но тут ничего не поделаешь. Меня ждет большая война, если не против всех, то против многих. Конечно, большую часть времени они будут учиться, и я готов выделить на это хорошие субсидии. Кроме того, дети в этом мире, если их прокачать, будут гораздо сильнее, чем на земле. Придется немного побыть эксплуататором детского труда и крохобором. Еще договорились о продаже мне по конским ценам устаревшего российского оружия. Калаши, гранаты, СВД, ПКМ обещали даже ДШКМ подогнать и иглы. Также Роман Григорьевич обещал подсуетиться и снарядить парочку российских военных корпораций на создание мечей, копий, щитов, арбалетов и луков, согласно моим требованиям. Обещал недорого взять. Уверен, что на самом деле мне десять цен накрутят. Впрочем, делать было нечего. Нужно было вооружать своих бойцов здесь, на земле. Кто знает, какая катастрофа нам грозит. Вдруг это будет какой-нибудь зомби-вирус или инопланетные тараканы? Тогда повоевать еще можно будет. Хоть бы не метеор. Только спустя два часа, достаточно довольные друг другом, мы расстались. А еще через час в нашем диалоге знали чуть ли не все крупные разведки мира. Ко мне поступили предложения о сотрудничестве и из Индии, и из Китая, и из обеих корейских республик. Я всех принимал и никому не отказывал, обещал много и всем. И обещания придется сдержать, чтобы сохранить свое хрупкое положение на земле. А еще через час от моего контакта в КНДР поступил доклад о том, что Мао Джоу вместе с частью китайских аристократов и правительственных кланов договорились с США о том, чтобы подавить меня на КВВ, Их возмутили мои финансовые возможности, поэтому они опасаются моего дальнейшего бесконтрольного развития. А без раз я не смогу платить новозеландцам и русским за защиту. Тогда-то они меня тепленьким и возьмут». Вообще возмущение наследника клана Мао понятно. Я солидно напакостил ему в регионе, из-за чего он еле-еле добрался до первой десятки, А изначально планировал добраться, если уж не до тройки лидеров, то в пятерку точно войти. Впрочем, первая десятка, показанная по киберспортивному ТВ, не отражала полный расклад сил. Да, китаец там был только один, но в первой сотне представителей Китая и США было много, очень много Тупо за счет количества населения и силы их экономик очень многие в этих странах могли позволить себе капсулы. И многие же играли в первую версию «Вечной войны» и продолжили играть после обновления. Со мной решила сотрудничать только одна половина Китая, вторая решила, что такой сосед будет им вреден. «Что ж, придется повоевать».